Где-то в подсознании у меня мелькнула надежда, что его компаньоны, увидя пузыри, большие пузыри, уже находились по дороге из трюма на поверхность воды. Подумают, что он за что-то зацепился и, пытаясь освободиться, повредил свой провод. Мне его было нисколько не жаль, хотя я знал, что он умирает. Правда, его и человеком-то нельзя было назвать. Это было скорее какое-то чудовище, которому доставляло удовольствие убивать. А я должен был в первую очередь думать о людях, которые могли погибнуть в подвалах замка Дюбсгейр. Поэтому я просто бросил его подыхать. У него уже началась огонь, а сам поплыл наверх и спрятался под крышей трюма. Двое водолазов, которые находились на палубе, уже снова направлялись вниз к сейфу, держась за свои спасательные канаты. Как только их скафандры оказались подо мной, я вынурнул из люка и нашел трос, по которому и начал скользить вверх на поверхность. Внизу я находился ровно десять минут, когда глубиномер на моем запястье показал две сражения, Я сделал трехминутную остановку, чтобы привыкнуть к перемене давления. К этому времени Квин уже наверняка был мертв. Я поступил точно так, как советовал Худчинсон. Выйдя на поверхность, предоставил течению нести меня, тем более что теперь спешить было некуда, и вскоре без особого труда нашел Фэркрест. Худчинсон стоял на палубе, поджидая меня, и помог подняться на борт яхты. Я был ему очень благодарен за это. — Как я рад видеть вас снова, Калверт! — сказал он. Вот уж никогда не думал, что настанет такой день, когда Тим Худчинсон будет умирать тысячью смертями, но сегодня мне показалось, что я умирал тысячу раз. Ну, как дела? Все в порядке у нас еще есть время. Часов пять или шесть. В таком случае я подниму якорь. Через три минуты наша яхта уже пришла в движение, а еще через три мы были достаточно близко от среднего канала глотки мертвеца и поплыли в северо-восточном направлении. Я услышал, как... Худчинсон переключил в рубке управление на автоматическое, а потом появился в салоне, который был освещен, но шторы на всякий случай были задернуты. За окном видимость по-прежнему была равна почти нулю, ибо туман и не думал рассеиваться. Он увидел, как я оказываю себе первую помощь. Я как раз начал накладывать повязку на неприятную рану, тянущуюся от нижнего ребра и до правого плеча. Мне трудно было понять выражение его лица, так как почти все лицо скрывала густая растительность. Но уже тот факт, что он стоял, не шевелясь, был достаточно выразителен. Потом он спросил, что произошло, Калверт. Квин. Я наткнулся на него в сейфе Нансвилла. Он подошел ко мне и помог наложить повязку. Когда с этим было покончено, он сказал... Квин мертв. Это прозвучало не в форме вопроса. Да, мертв. Он сам перерезал себе воздухопровод. И я рассказал Худчинсону, что произошло. Он ничего не ответил. Когда мы возвращались назад на Крейгмар, он не сказал и десятка слов. Я знал, что он мне не поверил, и знал, что он мне никогда не поверил бы. Дядюшка Артур тоже мне не поверил. Он бы мне не поверил до конца своей жизни, но реакция его была совершенно иной. Он излучал самодовольство. Он был абсолютно беспощаден, но на какой-то свой, своеобразный дядюшкин лад. И казалось, он в состоянии приписать самому себе ту или иную экзекуцию. Не прошло и суток, — сказал он, сидя за чаем, — как я приказал Калверту найти этого человека и уничтожить его какими угодно средствами. Должен, правда, признаться, что никогда бы не подумал, что таким средством окажется нож против воздухопровода. Поздравляю с удачей, мой мальчик. У вас действительно богатый арсенал средств по борьбе с врагами. А Шарлотта Скорос мне поверила. Не знаю, почему но она мне поверила. А потом она сняла с меня повязку, сделанную моими не очень опытными руками, промыла и продезинфицировала рану и снова наложила повязку. Я, вынес все это, не моргнув и глазом, но скрежеща зубами, потому что не хотел рушить ее веру в мощь и стойкость тайных агентов. Поэтому вместо того, чтобы кричать, я рассказывал ей все, что случилось, и она даже ни разу не усомнилась в правдивости моего повествования. Потом я поблагодарил ее за повязку и за доверие, и она в ответ улыбнулась мне. Шесть часов спустя, за двадцать минут до нашего отплытия на Феркресте, она уже больше не улыбался. Она смотрела на меня таким взглядом, каким женщины обычно смотрят на человека, когда знают, что все, что они твердо решили предпринять, все равно не будет иметь никакого успеха. Такой взгляд отнюдь нельзя назвать мягким или сердечным. «Мне очень жаль, Шарлотта», — Шарлотта, сказал я. — Мне действительно очень жаль, но это исключено. Я категорически запрещаю вам ехать с нами». И это мое последнее слово. На ней были черные брюки и пуловер, словно она действительно собиралась с нами. — Ведь мы отправляемся не на пикник на берег Темзы. Возможно, там будет и стрельба, а я, поверьте мне, совсем не хочу, чтобы вас убили. — Я не буду выходить на палубу, — сказала она. Клянусь, что не выйду на палубу, и тогда мне не будет грозить никакая опасность. — Прошу вас, Филипп, разрешите мне поехать с вами. — Нет. Вы же говорили, что готовы сделать для меня все на свете. Помните свои слова? — Ну, это нечестно с вашей стороны напоминать мне об этом. Я имел в виду только то, что может пойти вам на пользу, а не то, что может угрожать вашей жизни. Я не могу позволить этого. «Именно вам. Именно мне? Вы что, хорошего мнения обо мне?» «Я кивнул. И я много для вас значу?» «Я снова кивнул. Она долго смотрела на меня, и глаза ее были широко открытыми и удивленными. Потом губы шевельнулись, словно она хотела что-то сказать». Но она ничего не сказала. Она подошла ко мне, обвела мою шею руками и, казалось, хотела свернуть ее. Так, во всяком случае, мне показалось, поскольку милое прикосновение к моей шее Квина все еще давало себе знать. Но она, конечно, прижалась ко мне, как к человеку, которого обнимают, зная, что никогда его больше не увидят. Может быть, она верила в предчувствие? Может быть, была ясновидящей, и, может быть, она уже видела старика Калверта, плавающего лицом вниз в темной воде ангара Дюбсгейра. Когда я сам подумал об этом и представил себе эту картину, меня всего передернуло. Картина была не из приятных. Мне даже стало трудно дышать. Но в этот момент она внезапно меня выпустила, и я даже не понял... То ли она проводила меня из своей комнаты, то ли попросту вытолкнула, а потом закрылась на замок. Я слышал, как в замке повернулся ключ. — Наши друзья уже дома, — сказал Тим Худчинсон. Мы обошли Дюбсгейр с южной стороны, держа курс по южному побережью Лох-Хоурона, а теперь шли с выключенными дизелями, влекомые только приливом, и, наконец, миновали маленькую гавань Дюбсгейра. — Вы правы, Калверт, — продолжил Худчинсон. — Они собираются удрать, как только взойдет луна. — Калверт почти всегда прав. Ответил дядюшка Артур таким тоном, словно хотел добавить, и всему этому он научился у меня. Ну, а что? Туман предел и можно было видеть приблизительно ярдов на сто. Я посмотрел на полосу света, которая виднелась из-за дверей ангара, как раз посередине, где они не тесно примыкали друг к другу. Теперь в атаку. Сказал я и повернулся к Худчинсонам. Ширина Фер креста пять ярдов, ширина входа в гавань шесть ярдов. Никаких опознавательных знаков на входе в гавань нет. Прибой идет со скоростью четырех узлов. «Так вы действительно считаете, что вам это удастся провести крест в гавань на скорости 5-6 узлов, то есть на достаточной скорости, чтобы в конечном итоге взломать двери ангара и не наскочить при этом на скалы?» «Есть только один способ проверить это». Худчинсон нажал на стартер, и предварительно нагретая дизельная машина заработала, шума ее было почти не слышно, Не ускоряя особенно ходы яхты, Худчинсон направился на юг, затем какое-то время шел на запад, а потом повернул на север и сунул в рот сигару, дал полный газ, он зажег спичку и поднес ее к сигаре, лицо его было спокойно и задумчиво, и только. В течение минуты вообще ничего не было видно. Только темнота и серые полосы тумана, которые проплывали мимо нас, Худчинсон повернул на несколько градусов к северо-западу, чтобы учесть направление прибоя, а потом мы внезапно увидели свет, который находился точно впереди по течению. Полоса света имела форму буквы «Т» и буквально летела на нас. Я взял автомат... Открыл дверь рубки со стороны бакборта и встал на изготовку с оружием в руках. Одна нога на палубе, другая в рубке. Я знал, что со стороны штирборта такую же позицию занял дядюшка Артур. Спиной мы плотно, как только могли, прижались к подрамнику двери. Остановка яхты в любом случае будет для нас неожиданный и внезапный. Еще сорок ярдов! Худчинсон сбавил скорость и немного повернул на бакборд. Полоса света находилась теперь со стороны штирборта, но была точно впереди по движению судна. Темная вода на западе, казалось, фосфорисцировала своими белыми барашками. Когда до входа оставалось двадцать ярдов, он снова ускорил ход Так что мы теперь шли в таком направлении, где должны были находиться рифы к западу от гавани, которых мы не могли видеть. Казалось, что мы буквально врежемся в них. Но тут Худчинсон взял круто на бакборд, и мы оказались в проходе в гавань, причем драгоценная краска яхты дядюшки Артура не получила ни единой царапины. В тот же момент Худчинсон включил машину, а я подумал, что если даже до конца своей жизни буду заниматься вождением яхты, то все равно мне никогда не удастся выполнить такой маневр, какой совершил сейчас Худчинсон. Я говорил Худчинсону, что причалы в ангаре находятся со стороны Штирборта, Это означало, что и судно, на котором производились подводные работы, будут находиться с этой стороны. Худчинсон продолжал вести яхту, маневрируя в маленькой гавани, и направлял ее на источник света. Ну, если мы не попадем носом в ворота, то обязательно наткнемся на скалы, и тогда Феркрест неизбежно пойдет ко дну. Но никто об этом сейчас не хотел думать. Наш выход на сцену, если так можно выразиться, оказался даже более впечатляющим, чем мы сами предполагали. А дело в том, что ворота, которые по нашим расчетам должны были под напором Фэр Креста раскрыться в середине, вместо этого сорвались с петель и мы с невообразимым шумом вогнали их в ангар на носу Феркреста. Из-за этого мы частично потеряли скорость. Кроме того, наша передняя мачта, в которой находилась телескопическая антенна, сломалась почти под прямым углом и упала за рубкой на палубу. От этого наша скорость тоже уменьшилась. Тем не менее, она у нас была еще достаточной, когда мы с грохотом и треском, а также и скрипом резиновых прокладок, которые имелись по обе стороны Фейер-Креста, проскочили какое-то расстояние по ангару и резко остановились между судном для подводных работ и стеной ангара. В этот момент чувства дядюшки Артура, видимо, находились приблизительно в таком же состоянии, как и его поврежденный и горячо любимый Фэркрест. Худчинсон переключил скорость на самую малую, чтобы удержать яхту на месте, а потом включил наш десятидюймовый прожектор, не потому что хотел еще больше осветить и без того хорошо освещенный ангар, попытался ослепить стоящих на причале. Я вышел на палубу, держа в руке автомат. Вокруг царила, как говорится, деловая активность. Вернее, она царила до нашего появления, а теперь наши друзья стояли как парализованные, застыли в том же положении, в каком застал их наш выход на сцену. Справа из трюма судна на нас уставились три лица. Ну, судно это был военный катер, очень похожий на Шармайн достигала пятнадцати ярдов в длину двое мужчин на судне которые как раз грузили в трюм металлический ящик казалось одеревенели